с модными, нелепыми завитками, свисающих на лоб жестких истинно черных волос, оставалось бесстрастным, а интонации деловито сдержанными. Но, шитые белыми нитками, возражения министра полиции, как видно, не могли в глазах императора лишить силы довода Регина. Демициан сидел молча, насупившись, ждал. Ждал более удачных опровержений –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 Это всего-навсего строптивый дух еврейской национальной политики. И если цель Рима действительно подчинить себе евреев, то едва ли допустимо щадить их Бога Ягве и его университет в Ямнии. Ибо Ягве это просто-напросто синоним государственной измены. Столь глубокомысленная речь от простого солдата Ани Баса. Советники императора не привыкли слышать. Марул и Регин улыбались. Они догадывались, в чем тут дело. За этими рассуждениями явно стояла госпожа Дарион. Однако император слушал военного министра с удовольствием. Кто бы все эти рассуждения ни придумал, они казались ему убедительным ответом на слова Регина и возвращали ему, императору, свободу решений.